только один? — Только один, — сказал Грей. Теперь и он все понял. Уверенный в том, что ему удалось решить загадку, он не сделал следующий очевидный шаг. Один храм. Закрашенный кружок соответствует не только португальской крепости, он обозначает один из храмов. Пододвинув листки к себе, Грей ручкой обвел точки и соответствующим храм. Склонившись Плану Ангкора Насар прочитал вслух название храма «Байон». Он выпрямился. «Но почему вы так уверены, что он имеет какое-то значение?» «Байон стал последним храмом, возведенным в Ангкоре», — объяснил Вегор. «Его строительство было завершено приблизительно в то время, когда Марко Поло побывал в этих местах. И самое странное в этом храме — то, что после того, как он был достроен, всякое строительство в этих местах прекратилось». «Но что там?» — спросил Насар. Егор пожал плечами. Понятия не имею. Быть может, источник Иудина — штама Быть может, какая-то другая ценная информация. Я знаю только, что Марко посчитал все это очень важным и сохранил на века. Но даже если ошибаюсь, разве можно, проделав путь на другой конец земного шара, остановиться всего в нескольких шагах от самого конца? — Нассер обвел взглядом присутствующих. «Амин!» «Мы доберемся до мест за полчаса», — встрепенул Лусейхан. «По крайней мере, имеет смысл отправиться туда». Грей, боясь поднять голос, опасался, что это всего лишь с новой силой распалит гнев насра Вигор действовал более прямолинейно. «Марко Поло предпринял столько трудов, сохраняя местонахождение этого храма. Ватиканские мистики!» Предприняли столько трудов, защищая карту кодом. Даже местные жители утверждают, что в храме до сих пор хранятся спрятанные сокровища. Нам просто необходимо исследовать байон. Ковальский поднял руку. — Ну, а мне необходимо сходить отлеять. Очень хочется. Нахмурившись, Нассар тем не менее встал. — Идем туда, в байон. Но если к полудню мы ничего там не найдем... — Все кончено. Он поднес к телефон. — Анишен... «Исполнение смертного приговора откладывается!» Грей под столом стиснул колено Вегора. «Спасибо!» прилад бросил на него взгляд, красноречиво говоривший, «Погоди, мы еще не вышли из леса!» Что доказали следующие слова насра «Анишин, возьми того из родителей, которого выбрала. Мы сохраним ему жизнь», — пополняет слово, данное мной мансиньора Вероне. Однако нам по-прежнему нужна какая-нибудь побудительная причина, чтобы обеспечить продолжительное и чесосердечное сотрудничество с стороны командора Пирса. Нассер посмотрел Грею в лицо. За каждый час, в течение которого у нас не будет удовлетворительных результатов, отрезай по одному пальцу. И поскольку из-за бесплодных попыток командора Пирса торговаться со мной, мы так что потеряли здесь впустую гораздо более часа, можешь отрезать первый палец прямо сейчас он захлопнул телефон грей сознавал, что сейчас ему лучше молчать, однако слова вырвались у него, прежде чем он успел их остановить. ах ты сволочь я тебя убью. нассор невозмутимо отвернулся. да, кстати, командир пирс, тот ты из родителей кого выбрала, анишин? это твоя мать. Пятнадцать часов 55 минут, Вашингтон. Как только у с головы сорвали капюшон, она поняла, что случилось что-то плохое, что-то очень плохое. Ее вытащили из коморки, где держали в заперти, и усадили на железный табурет. Когда с нее сняли капюшон, она увидела, что находится в заброшенном складе. Это было мрачное помещение с голыми бетонными стенами и полом. Под потолком проходили стальные балки и трубы, ржавых блоков свисали цепи. В воздухе стоял запах машинного масла и паленой резины. Гарри это вокруг. Окон не было. Единственный свет исходил от нескольких голых лампочек под потолком, которые отбрасывали в темноту тусклые пятна. Сбоку... Уходила наверх стальная лестница, за ней зияла открытыми дверями кабина старого грузового лифта. Судя по всему, здесь не было никого, кроме тюремщиков. В шаге слева стояла Аня Шен, опираясь на стол. Она молчала, прижимая к уху сотовый телефон.